Он шёл, шёл очень быстро, будто по срочному делу. В воскресенье через неделю выборы. Улицы полны народа, повсюду антиеврейские плакаты и коричневые рубашки Ленцкнехта. Как не торопился Бертольд, он всё-таки всматривался в прохожих, заглядывал в сотни лиц, ярко и необычайно быстро запечатлевая их. Но внезапно, когда на его взгляд кто-то ответил взглядом в упор, Ему пришло в голову, что, несомненно, эти тысячи людей, сноющие по улицам, читали статью о нем. Им овладел безотчетный страх. Ему почудилось, что на него могут напасть. Убить его, убить предательски из-за угла, как долговязый заколол редактора Капера. Но домой ему все-таки не хотелось. Он продолжал почти бегом носиться по улицам, машинально, без цели. Какое ему дело, до да Германии, ему, еврейскому юноше? Ничего другого дядя Иохим не мог иметь в виду, если думать, что слова имеют смысл. А если уж такой глубоко порядочный и умный человек, как дядя Иохим, не считает его немцем, то значит Фогельзанг не просто зловредный идиот. Домой он вернулся очень поздно. Его уже ждали с ужином. Лизелота сказала ему, что после обеда приходила Рут с дядей Эдгаром. Рут очень жалела, что не застала его ребенка. В общем, ужин прошел молчаливо и тягостно. Больше всех говорила Лиза Лотта. Она говорила о музыке, о концертах филармонии. Обычно Бертольд ходил на генеральные репетиции в воскресенье утром, а Лиза Лотта с Мартином посещали самый концерт в понедельник вечером. Завтра утром генеральная репетиция 4-й симфонии Брамса и его же скрипичного концерта дирижирует Фуртфенглер, солист Карл Флеш. Виртоль сомневался, удастся ли ему пойти завтра, у него много дел, и Мартин пока не может сказать, будет ли он свободен в понедельник вечером. Виртоль думал, что вот ведь какие к нему предъявляют требования. А отчего бы не раскрыть рот и не поговорить с ними ещё раз. Сначала горячатся, кричат на него, а потом играют с ним в молчанку. Четвёртая симфония, говорит Лизолотта. Это Е мольная. В скрипичном концерте очень хорошая первая фраза. Виртуль сидит и ждёт. Неужели отец не заговорит? Но тот молчит. Виртуль возмущён. Он вздохнул с облегчением, когда ужин наконец кончился. Виртуль любил порядок, но в этот вечер, в тишине своей комнаты, он не стал аккуратно складывать платье, как это делал всегда. Он свалился на постель и уже в полусне услышал Как на улице протяжно, завяржав, ветер мозил автобус. Он заснул крепко, глубоко. Он спал очень долго. Проснулся в половине девятого, с трудом пришёл в себя. Так поздно он уже давно не вставал. Ну ничего. Сегодня воскресенье. Что у него за дела сегодня? Ах, да, письмо к Франсуа. На сегодня он хорошо выспался, голова свежая. Он принял душ, от его холодной, что дух захватило. Растирая покрасневшую кожу, он уже твёрдо знал, что напишет директору Франсуа. Он напишет, что всесторонне обдумав всё, решил не под каким видом не отрекаться от своих слов. Он позавтракал с большим аппетитом идти в филармонию. Он мало знает Брамса, но то, что он слышал, запомнилось. Он старается вспомнить мелодию из одной брамсовской вещи. Это ему удается. Он доволен. Прежде всего позвонить Рут. Ему досадно, что они разминулись вчера. Он предложит ей после обеда пойти погулять. И филармония, и Рут. То и другое он не может себе позволить. У него еще математика. От концерта придется отказаться. Он звонит Рут. Уславливается с ней. Когда он садится за математику, приходит Генрих. Генрих мнется немного, но он не может. А потом приступает к разговору. Вот что, ему хотелось бы ещё разок потолковать с Бертольдом об этой дурацкой фаглиданговской истории. Пожалуйста, вежливо говорит Бертольд и внимательно смотрит на брата. Тот ищет наиболее неподходящее место, где бы сесть. Не найдя ничего, кроме стола, он садится на него и начинает попеременно выбрасывать то одну, то другую ногу. Если бы историк Дессау, начинает Генрих, заявил теперь, что вопреки своему прежнему мнению, он убедился, что истинной причиной гибели Рима является битва в Автовтабургском лесу, то это имело бы какое-то значение. Но если бы ты или я или доктор Фагельзанг или мой отец заявил нечто подобное, это прозвучало бы просто комично. Он указал на раскрытую тетрадь Бертольда с математическими задачами. Если бы директор Фансуа потребовал сегодня, чтобы я под угрозой исключения из гимназии официально напечатал в газетах, что уравнение А квадрат плюс Б квадрат равняется А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат, неверно и оскорбительно для немецкой чести. Я, не задумываясь, пошел бы и сделал это. С наслаждением. Бертольд задумчиво слушал, потом ответил медленно, веско. «Ты, конечно, прав, Генрих. Факты не изменятся от того, отрекусь я от своих слов или нет. С твоей стороны очень хорошо, что ты еще раз пришел поговорить со мной об этом. Но видишь ли, дело давно уже не в Тавтобурском лесе, не в Германе и не в Хогельзанге и не в моем отце. Дело исключительно во мне. Я не могу как следует объяснить тебе, но это так». Генрих смутно улавливал, что хотел сказать Бертольд. Он знал, что его доводы логичнее, но что прав вместе с тем не он, а Бертольд. В нём поднялась волна горячего гнева против идиотов, поставивших Бертольда в такое положение, и горячей любви к Бертолду. "Вздор", грубо сказал он. Его бесило то, что он не может помочь другу. Домой он пришёл всё в том же состоянии, и его свежее юношеское лицо потемнело от злобы. Он ругал себя отборнейшими ругательствами, немецкими, английскими, за то, что не сумел образумить Диртольда. Правду сказать, по у меня души он не хотел этого. Диртольд попросту сделан из другого теста и по-своему прав. Обычно рассудительный Генрих задыхался от яростного слепого возмущения. Он сел к столу и написал прокурору Ясно и подробно изложил все, что говорил ему Вернер Реттерштег до того, как пырнул Капера ножом в живот. Закончив письмо, он немного успокоился. Ему казалось, что он выполнил какое-то обязательство по отношению к Бертольду. После обеда Бертольд и Рут пошли погулять. Погода была отвратительная, шел дождь со снегом. Но занятые горячим спором они ничего не замечали. Как и все, Рут Аперман видела, что Бертольд за последнее время очень повзрослел. Его мясистое лицо осунулось, смелые серые глаза не улыбались. С ульвоенной энергией набрасывалась она на него. «Чего ты бьешься в этой Германии, как рыба об лед? Обидно за тебя. Твое место не здесь». Позднее, когда погода стала совсем несносной, они зашли в маленькое кафе. Промокшие до нитки усеялись среди разряженных по-воскресному обывателей. «Заметила ли она?» — спросил Бертольд, как в связи с последними событиями постарел его отец. Рут, хотя и в полголоса, но с обычной резкостью напала на отцов. «Наши отцы отжили свой век. Нам нет дела до них. Они не имеют на нас никаких прав. Кто виноват во всем? Только они. Они затеяли войну. Ничего лучшего они не придумали. Вместо своей подлинной родины... Они выбрали себе более удобную родину. Мой отец высокопорядочный человек и отличный учёный. Твой старик, пожалуй, тоже первый сорт. Но нельзя поддаваться личным симпатиям. Брось ты всю эту здешнюю конетель. Завесь своим настоящим именем, Борух, как звали Спинозу, а не дурацким именем Бертольд, как звали изобретателя пороха.